Я не был уверен, узнала меня Роза или нет. Но тут она выдохнула. «Чарли!» Она не прокричала и не прошептала мое имя. Она выдохнула его, как пробуждающийся от кошмара человек. «Ма!» Я встал на первую ступеньку. «Это я!» Мое движение напугало ее, Она отступила еще на шаг, опрокинула ведро с водой, и грязная мыльная пена водопадом хлынула по ступенькам. — Что ты здесь делаешь? — Мне так хотелось увидеть тебя, поговорить. Язык все еще мешал мне, и голос звучал не как обычно. В нем чувствовался какой-то плаксивый оттенок. Должно быть... Именно так я и говорил много-много лет назад. «Не уходи», — молил я, — «не убегай от меня». Но Роза уже шмыгнула в прихожую и закрыла дверь. Секунду спустя она отодвинула снежно-белую занавеску на двери и уставилась на меня через стекло, расширенными от ужаса глазами. Губы ее бесшумно двигались. «Уходи, прочь от меня!» «Почему?» «Почему мама отказывается от меня?» «По какому праву?» «Открой дверь, нам надо поговорить, впусти меня!» Я забарабанил по стеклу, оно треснуло, и одна из трещин защемила кожу на пальце так, что какое-то время я не мог вырвать ее. Наверное, Розе показалось, что я окончательно сошел с ума и явился рассчитаться с ней за прошлое. Она отпрянула и ринулась к ведущей вглубь дома двери. Я нажал посильнее, дверной крючок не выдержал и, потеряв равновесие, я буквально ввалился в прихожую». Из пореза шла кровь, и, не зная, что делать, я сунул руку в карман, чтобы, избави Боже, не запачкать свежевымытый линолеум. Я проскочил по коридору мимо лестницы на второй этаж. Сколько раз демоны хватали меня на этой лестнице за ноги и тащили вниз, в подвал! Я пробовал кричать, но язык душил меня и обрекал на молчание. «Как тихих ребятишек ворони!» На втором этаже жили хозяева дома, мейерсы. Они всегда были добры ко мне, подкармливали сладостями, разрешали сидеть у них на кухне и играть с собакой. Никто мне ничего не говорил, но я почему-то догадался, что их уже нет в живых, и наверху обитают незнакомцы». И эта тропинка закрыта для меня навеки. Дверь, за которой исчезла роза, оказалась запертой, и секунду я стоял в нерешительности. — Открой дверь! — ответом был визгливый лай маленькой собачонки. — Странно. Не бойся, я не замышляю ничего плохого. Я долго шел к тебе и не собираюсь уходить просто так. Если ты не откроешь дверь, мне придется сломать ее. Я услышал ее голос. Шш, Наппи, иди в спальню, иди. Еще через секунду замок щелкнул. Дверь открылась, и мама вдруг очутилась совсем рядом со мной. — Мама! — прошептал я. — Не бойся меня и выслушай. Пойми, я уже не тот, что был раньше. Я изменился. Я нормальный человек, понимаешь? Я больше не слабоумный, я не кретин. Я как все, как ты, как Мэт, как Норма. Я говорил и говорил, моля в душе, чтобы она не захлопнула дверь. Мне хотелось рассказать ей все сразу. Мне сделали операцию, и я стал другим, каким ты меня всегда хотела видеть. Читала про это в газетах. Это новый научный эксперимент, который повышает умственные способности человека, и я стал первым. «Пойми же меня!» Почему ты так на меня смотришь? Я стал умным, умнее, чем норма, дядя Герман или Мэт. Я знаю вещи, которых не знают даже профессора в университете. Скажи мне что-нибудь.